Пролетев немного, г а л и в с п а й н ы вернулись и, как прежде, устроились у детей на плечах. Она на Лирином, он на у ы л о в о м Путники медлили, стоя на пороге страны мертвых. Их окружал сплошной туман, но впереди он был темнее, чем позади, и они догадались, что там возвышается гигантская стена. Лира содрогнулась. Ей казалось, что ее кожа стала дырявой, как рыболовная сеть, и промозглая сырость льется ей прямо в грудную клетку, обжигая ледяным холодом свежую рану, нанесенную разлукой с пантелеймоном. Однако, — подумала она, — Роджер наверняка чувствовал то же самое, когда бежал вниз по горному склону, отчаянно вцепившись в ее руку. Они стояли неподвижно и прислушивались. Единственным звуком было безостановочное кап-кап-кап с т е к а ю щ и й с листьев воды. Они посмотрели вверх, и им на лица плюхнулись две-три холодные капли. — Не могу здесь больше, — сказала Лира. Держась п л о т н у ю друг к другу, они двинулись прочь от пристани к маячащей впереди стене. Огромные каменные глыбы, зеленые от древней слизи, поднимались, насколько хватал глаз, и терялись в тумане. Теперь, подойдя ближе, путники стали различать за стеной что-то похожее на плач. Но человеческий он или нет, понять было невозможно. Протяжные, тоскливые стоны и причитания висели в воздухе. словно тончайшие щупальца гигантской медузы, вызывающие боль своим прикосновением. «Вот и дверь», — х р и п л о м напряженным голосом сказал Уилл. Дверь была старая, деревянная, под каменным козырьком, но едва Уилл протянул руку, чтобы открыть ее, как прямо у них над ухом, Перепугав их, чуть не до обморока раздался высокий пронзительный вскрик. г о л и в с п а й н ы тут же метнулись в воздух. Их стрекозы были похожи на крохотных боевых коней, рвущихся в бой. Но спикировавшее с небес существо отшвырнуло их жестоким взмахом крыла и грузно уселось на скалистый выступ прямо над головами детей. Тиалис и с а л м а к и Придя в себя, успокаивали своих дрожащих насекомых. Существо оказалось крупной птицей, похожей на стервятника, но с женским лицом и грудью. Когда-то у в ы л уже видел таких на картинках, и в его памяти мгновенно всплыло слово «Гарпия». Ее гладкое, без морщин лицо дышало глубокой древностью, несравнимый даже с возрастом ведьм. На ее глазах протекли целые тысячелетия, и все жестокости и страдания, свидетелем которых она была, наложили на ее черты печаль ненависти. И чем пристальнее рассматривали ее путешественники, тем большую неприязнь она им внушала. В уголках ее глаз скопилась мерзкая слизь, А ее алые губы запеклись и потрескались, точно она раз за разом изрыгала древнюю кровь. Спутанные грязные черные волосы свисали до плеч. Зазубренные когти свирепо впились в камень. Могучие темные крылья сложились на спине, и стоило ужасному существу пошевелиться, как путников обдавало смрадом. Несмотря на головокружение и сосущую боль внутри, у и л с Лирой выпрямились и смело встретили взгляд Гарпии. «Так вы живы?» — х р и п л о насмешливо, каркнула она. Ни один человек из тех, кого в ы л у доводилось встречать в жизни, не вызывал у него такой ненависти и страха. «Кто ты?» — спросила Лира, превозмогая отвращение ничуть не меньшее, чем у в ы л а Гарпия ответила ей воплем. Она раскрыла рот и крикнула прямо им в лицо, так что у них зазвенело в ушах, и они чуть было не упали навзничь. у в ы л схватился за лиру, и они приникли к друг дружке, а вопль жуткой твари перешел в раскаты сатанинского хохота, на который о т к л и к н у л и с ь другие гарпии, невидимые в окутавшем берег тумани. Этот язвительный, п о л н о й ненависть и хохот напомнил у ы л л у незнающих жалости детей на школьной площадке. Но здесь не было ни учителей, способных предотвратить беду, ни укрытия, чтобы спрятаться. Он взялся за рукоять ножа на поясе и посмотрел Гарпии прямо в глаза, хотя голова у него еще кружилась от ее оглушительного крика. «Если ты хочешь остановить нас, — сказал он, — «Будь готова не только орать, но и биться, потому что мы сейчас пройдем в эту дверь». Мерзкие красные губы Гарпии снова зашевелились, но на сей раз для того, чтобы изобразить саркастический поцелуй. Потом она сказала. «Твоя мать одна! Мы нашлем на нее кошмары!» «Она услышит во сне, как мы воем!» у и л не тронулся с места. Краешком глаза он видел, что дама Салмакия осторожно подкрадывается к гарпии по каменному карнизу. Тиалис на земле держал под узцы с ее стрекозу с нетерпеливо дрожащими крылышками. Затем одновременно произошли две вещи — Дама прыгнула на гарпию и, развернувшись, вонзила шпору в ее чешуйчатую ногу, а Тиалис отпустил стрекозу. Меньше чем через секунду Салмакия соскочила с карниза прямо на спину своего ярко-синего летучего коня и взмыла на нем в воздух. Эффект оказался мгновенным. Очередной вопль, гораздо громче предыдущих, разорвал тишину. И Гарпия захлопала тёмными крыльями, подняв такой сильный ветер, что Уилл с Лирой едва устояли на ногах. Гарпия вцепилась в скалу когтями. Лицо её стало багровым от злости, а волосы на голове вздыбились, точно рассерженные змеи. Уилл дёрнул Лиру за руку, и они вместе побежали к двери. Но разъярённая тварь метнулась за ними вслед, и только нож в руке Уилла... Мальчик повернулся и, толкнув Лиру за спину, выхватил оружие. Заставил ее снова взлететь вверх. г а л и в с п а й н ы тут же атаковали Гарпию. Они метались у нее перед носом туда-сюда. И хотя им не удавалось нанести удар, это мелькание сбило ее с толку. И она, замахав крыльями, чуть не упала на землю. «Тиалис! Салмакия!» – закричала Лира. «Остановитесь!» Шпионы осадили стрекоз и зависли высоко над головами детей. Во мгле замаячили новые тени, а в отдалении послышались крики сотен других гарпий. Первая из них отряхивала крылья, трясла волосами и по очереди вытягивала ноги, сжимая и разжимая когти. Она была цела я и невредима, и Лира это заметила. Спустя несколько секунд галевспайны спланировали к Лире. а она вытянула руки ладонями вверх, чтобы им было куда сесть. Салмакия поняла, что у девочки на уме, и сказала Тиалису. — Она права. Мы почему-то не можем причинить ей вред. — Как ваше имя, уважаемая? — спросила Лира. Гарпия широко распахнула крылья, и путников о к а т и л а волной такого невыносимого гнилостного зловония. о они едва не лишились чувств. «Нет имени!» — каркнула она. «Чего вы от нас хотите?» — продолжала Лира. «А что вы можете мне дать?» «Мы могли бы рассказать вам, где мы были. Не знаю, вдруг это будет вам интересно. По дороге сюда мы видели очень много странного». «Значит, ты предлагаешь мне послушать историю?» «Если хотите». «Может, и хочу. А что потом?» «Вы могли бы пустить нас в эту дверь и позволить нам найти духа, которого мы ищем? То есть, если вы будете так добры, я на это надеюсь». «Ладно, давай попробуем». Сказала «нет имени». И, несмотря на всю боль и тошноту, Лира почувствовала себя так, словно ей сдали козырного туза. «Осторожнее», — шепнула Салмакия. Но Лира уже лихорадочно вспомнила историю, которую рассказывала накануне вечером, соображая, что в ней изменить, что укоротить, что улучшить или добавить. «Родители умерли, фамильное сокровище, кораблекрушение, побег». «Ну?» – заговорила она, настраиваясь на долгий рассказ. «Вообще-то все началось, когда я была еще маленькая. Понимаете, мои папа с мамой были герцог и герцогиня, а бингдонские – богатые страсть. Отец был советник самого короля, и король часто приезжал к нам – и оставался ночевать. Уже не помню, сколько раз. Они охотились в нашем лесу. А дом, где я родилась, был самый большой во всей Южной Англии. Он назывался... Без всякого предупреждения Гарпия бросилась на Лиру, распустив когти. Лира еле успела пригнуться. Но один коготь все же чиркнул ее по голове и вырвал клок волос. с л г у н и я Взвизгнула Гарпия. я л г у н ь л г о н и я Она снова взлетела и бросилась прямиком на Лиру. Но Уилл выхватил нож и вклинился между ними. Нет имени с трудом увернулась от страшного оружия, и Уилл стал подталкивать Лиру к двери, потому что она онемела от ужаса и почти ослепла от заливающей глаза крови. Он не имел ни малейшего понятия о том, Куда делись г о р и в с п а й н ы А Гарпия опять и опять кидалась на них с яростными, полными ненависти, воплями. «Лгунья! л г о н ь я Лгунья!», лгунья! Ее голос словно исходил сразу отовсюду и отдавался в тумане искаженным эхом, как будто сама гигантская стена соглашалась с этим гневным обвинением. Убыл прижимал девочку к груди, сгорбившись, чтобы защитить ее. и чувствовал, как она дрожит и рыдает. Наконец он очутился перед дверью, погрузил нож в гнилое дерево и вырезал замок одним быстрым поворотом лезвия. Потом они с л и р ы вслед за ними, и шпионы на своих юрких стрекозах прорвались в страну духов. Агарпия за их спинами кричала, не умолкая, и ее товарки вторили ей по всему затянутому мглой побережью.